Глава 11. Ненатуральная природа Давайте представим себе пастбище, где выпасают своих коров несколько скотоводов. Если скотоводы не согласуют между собой, сколько коров там можно выпасать, то каждый из них вскоре решит, что добавление еще одной коровы увеличит его индивидуальную прибыль. Если на пастбище выйдут лишние коровы, оно не сможет прокормить дополнительных животных и в скором времени истощится и станет непригодным для использования. Фермеры приняли вроде бы разумные экономические решения, и однако, поскольку эти решения были приняты независимо и вне контекста, без понимания особенностей совместно используемой среды, теперь все они столкнулись с экономическими потерями. Это трагедия общего достояния, впервые сформулированная английским экономистом Уильямом Форестером Ллойдом и популяризированная в статье Гаррета Хардина 1968 года, где эта фраза вынесена в заголовок – Это плодотворная идея, нашедшая применение в ряде дискуссий, в том числе в области экологии, биологии и сохранения, в которых рассматривается, как индивидуальная эксплуатация общего ресурса создает специально рассредоточенную проблему. За годы, прошедшие с момента создания этой идеи, общее достояние выросло от находящихся в общей собственности ресурсов местного значения до региональных, и теперь даже до глобальных ресурсов. Сегодня общественное достояние символизирует среду обитания и ресурсы, в которых эволюционировали люди, вокруг и рядом с нами, и таким образом трагедия – это всеобщее разрушение этих мест обитания в результате накопления результатов человеческой деятельности. В экономическом отношении это разрушение представляет собой скрытые издержки действий людей, использующих среду обитания. Единственными жизнеспособными решениями трагедии общего достояния являются совместные правила, этика и законы, управляющие цивилизацией и отменяющие эгоистичное, своекорыстное поведение. Некоторые из первых регулирующих законов цивилизации ограничили потребление как прибрежных морских водорослей, требовавшихся для производства поташа для выплавки стекла, так и деревьев, необходимых для строительства укреплений. Оба эти нормативных акта защищали ресурсную базу общего пользования. Могут ли подобные совместные решения, волевые совместные решения, направленные на обуздание нашего часто всепоглощающего стремления к росту и расширению, преодолеть глобальные экологические проблемы, созданные местными и региональными корыстными мотивами? Сегодня трагедия общего достояния приняла характер эпидемии, стала глобальной проблемой. Из-за перенаселения и чрезмерной эксплуатации вся Земля превратилась в общее для всех нас ограниченное нагульное пастбище. Мы уже рассматривали, почему такие районы, как богатые ресурсами, напоенные реками плодородный полумесяц, мифический эдемский сад, положивший начало человеческим инновациям и цивилизации, теперь превратился в пустыню и зону постоянных военных действий. Эта область является микрокосмом наших современных проблем. Древняя месопотамская цивилизация методом проб и ошибок осуществила революцию в растениеводстве и сельском хозяйстве. Но ее обитатели не осознавали важность устойчивого управления ресурсами, пока не стало слишком поздно. Редкие леса были сведены на топливо и строительные материалы, земли эксплуатировались до полного истощения питательных веществ, а накопление солей и эрозия почвы превратили колыбель цивилизации в бесплодную пустошь. На инфракрасных спутниковых снимках этих областей сегодня обнаруживаются древние дороги – призраки первых крупных коммерческих магистралей, соединявших города, где зародилась цивилизация. Трагедия общего достояния – это именно та точка, где сталкиваются естественная история, эволюция человека и культура – к худу или к добру. Те же механизмы, приведшие к эволюции и выживанию человечества и к высотам цивилизации, могут подтолкнуть нас к краху – Симбиогенетические мутуализмы, критически важные для жизни человека, находятся на грани уничтожения по нашему легкомыслию. Нецеленаправленное движение эволюции подталкивает нас вперед, при этом создает новый набор интерактивных эффектов и обратных связей. Разнообразный набор человеческих угроз мешает ученым надежно предсказать или даже понять, как дальнейшие действия человека повлияют на глобальные ресурсы и народонаселение. Смогут ли люди спасти себя, несмотря на историю гибели цивилизаций и завершившихся крахом примеров эксплуатации ресурсов? Или мы идем по знакомому пути, с которого трудно свернуть, ведущему к разрушению цивилизации и нашему возможному вымиранию? Не случится ли так, что побочные последствия нашей естественной, эгоцентричной, конкурентной и склонной к доминированию природы возьмут верх над процессами сотрудничества, породившими цивилизацию? Или же мы все-таки изберем и введем в действие в наших правительствах и повседневной жизни человеческие процессы сотрудничества, часто решавшие проблемы жизни и смерти в нашей естественной истории, стоящей сейчас перед нами в глобальном масштабе? Может ли сотрудничество привести ко всеобщему триумфу? История упадка Историческая экология – это не только один из самых мощных инструментов, появившихся в последнее время в области экологии, но и один из наших лучших подходов к ответу на актуальные вопросы о будущности нашей планеты и цивилизации. Историческая экология объединяет экологические исследования с историческими методами для понимания и описания прошлых экосистемных изменений. Первыми геологическими методами восстановления прошлого были спорово-пыльцевой анализ и изотопное датирование – Сегодня экологи используют разнообразную информацию, начиная от судовых журналов, отчетов о вылове рыбы, карт и правительственных записей, до газет, диет, аристократии и меню таверн, чтобы соединить воедино прошлое состояние экосистем с их изменениями. К примеру, путем сопоставления данных о вылове рыбы из разных источников по всему миру, экологи продемонстрировали, что начало промышленного рыболовства в океане совпало с упадком крупных пелагических хищников и донных рыб, На моем собственном заднем дворе в Новой Англии на основе комбинации полевых экспериментов и данных 70-летних аэрофотосъемок также была зарегистрирована деградация приливных соленых болот в результате чрезмерного любительского вылова рыбы. Хотя эти реконструкции имеют решающее значение для понимания прошлого, они также могут прояснить нам факты структуры и траектории цивилизационных изменений соотносительно с их естественной историей и состоянием среды обитания – Чему нас могут научить многочисленные примеры крушения человеческих цивилизаций относительно нашего настоящего и будущего? В состоянии ли прошлое предсказать наше будущее? Поучительно пройтись по самым ранним цивилизациям, так как они первыми достигали расцвета, но первыми и исчезали. Хотя остается много вопросов об их упадке, мы можем узнать достаточно, чтобы сделать некоторые выводы. Первая цивилизация в Месопотамии господствовала в течение трех тысячелетий и сохранялась ко времени начала развития земледелия. Но Месопотамия, в отличие от Египта, существовавшего в то же время и пережившего месопотамское владычество, никогда не была единым государством, а представляла собой набор периодически сотрудничающих и часто враждующих государств, экспериментировавших с земледелием, урбанизацией и культурными практиками. Упадок Месопотамии как региона был не стремительным, а медленным спадом – Как считается, он был вызван фундаментальными проблемами развития и расширения наряду с проблемами лидерства, способными усугублять эти технологические проблемы. В частности, жители Месопотамии нуждались в регационных системах для расширения сельского хозяйства от небольших семейных хозяйств до более крупных предприятий, требующих надсмотрщиков и руководителей. Но орошение засушливых полей привело к накоплению солей и минеральных осадков, что создало проблемы с плодородием почвы на активнее всего используемых полях. Неурожай и гражданские беспорядки разрушили могущество правителей, претендовавших на божественные права на власть, и последовавшие за ними гражданские войны разрушали цивилизации, пока они не подпадали под контроль близлежащих цивилизаций, таких как Египет. Царства египетских фараонов имели схожие переломные моменты, но они существовали намного дольше, как единая цивилизация». Сельское хозяйство в Египте было связано с уникальной природой дельты реки Нил, сезонно затапливаемой стоками с водораздела озера Виктория. Хотя ослабление центральной власти в результате гражданских беспорядков и нехватки продовольствия также подорвало цивилизацию Египта. Причиной здесь является не столько ирригация, сколько климатические особенности региона. В условиях засухи живительные наводнения в дельте Нила могли приостанавливаться на длительное время, достаточное для возникновения гражданской войны и утверждения сомнительных правителей. Одна из самых долгоживущих империй в человеческой цивилизации распалась, продолжая существовать лишь как часть Римской империи. Одна из крупнейших империй, которую когда-либо видел мир, Римская поглотила остатки Египетской империи, расширяясь на север через Европейский полуостров и далее через Ла-Манш до Британских островов. Удовлетворяя потребности и амбиции римских аристократов, Римская Республика превратилась в Римскую Империю и в результате выработала высокоэффективные инфраструктурные системы и программы, включая Апиеву дорогу и обширные дорожные системы по всей Европе, часто сочетавшиеся с водоснабжением с помощью акведуков. Через торговые маршруты Великого Шелкового Пути Римская Империя соединяла и открывала Европу для Китая и Азии. Хотя сама империя, как таковая, просуществовала всего четыре столетия, созданные ею инфраструктурой и культурные сети просуществовали почти два тысячелетия, до эпохи Европейского Ренессанса. Тем не менее, сочетание расширенной границы растущего населения подтолкнуло эту централизованную империю к порогу разрушения. Теперь она имела разбросанных вокруг себя всеусиливающихся в военном и иных отношениях соседей, во многом благодаря торговым и коммуникационным сетям, созданным самими римлянами. Империя была ослаблена и более уязвима для новых угроз. Как и в ранних городах-государствах, экспансия оказалась необходимой для развития и опасной для преемственности. По другую сторону Атлантики цивилизация майя доминировала в Центральной Америке более двух тысячелетий. На полуострове Юкатан до сих пор обнаруживаются внушительные руины цивилизации майя. И прежняя слава майя долгое время была источником восхищения, в том числе для исследователей, таких как писатель XIX века Джон Стивенс – Я тоже побывал в этом районе и помню растущие на вершине погребальных храмов и на площадках для игры в мяч вековые тропические деревья, вырубленные из камня стеллы, о которых никто не заботился, и непосредственно соседствующие с ними куда более скромные крытые соломы с грязными земляными полами жилища современных потомков их строителей». Империя майя черпала свою силу из оккультуривания кукурузы, столь важного для их жизни элемента, что миф о сотворении мира изображал богов, лепящих людей из кукурузного теста. За этим сельскохозяйственным успехом последовал рост численности населения, и когда земля была обезлесена и расчищена для расширения сельскохозяйственных угодий, появились лидеры, провозглашавшие божественное происхождение своей власти». В конечном итоге эрозия почвы и засухи привели к голоду, гражданским беспорядкам и окончанию классического периода Майя. Высокая культура Майя разрушилась в результате эксплуатации экосистем людьми, разорвавшими, поддерживающие их положительные обратные связи. Подобные исторические повествования были предложены Джаредом Даймондом, который сосредоточился на материале острова Пасхи и других изолированных островов южной части Тихого океана. Остров Пасхи, известный своими массивными каменными статуями и тем, что он является одним из самых изолированных островов в мире, явился для Даймонда одним из самых ярких примеров экоцида на нашей планете. По словам Даймонда, жители острова Пасхи вырубили деревья на своей земле для постройки морских каноэ, требовавшихся им для добычи рыбы, составляющей основу их рациона. Точка зрения Даймонда леденит кровь. «Жители острова Пасхи перешли на подножный корм, что еще больше ограничило возможности острова и привело к чрезмерной эксплуатации его ресурсов. Даймонд предполагает, что это даже привело к каннибализму для компенсации ослабленного рациона». Другие исследователи считают, что жители острова Пасхи стали жертвой болезней, завезенных европейскими исследователями, или что они пытались приспособиться к своей близорукой чрезмерной эксплуатации ресурсов острова, поедая крысы, растения, которые они могли бы попытаться культивировать на своем острове, опустевшем из-за отсутствия дальновидности. Таким образом, история учит нас тому, что упадок и падение цивилизаций – являются скорее правилом, чем исключением, и что они часто происходят из-за нашего недальновидного истощения природных ресурсов, включая разрушение мест обитания, что на первый взгляд является неизбежной тенденцией, учитывая нашу слепо конкурентную эгоистичную природу. Эти действия привели к появлению наблюдаемых нами сегодня альтернативных состояний, где беспорядки, нехватка ресурсов и увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными указывают на напряженную нарушенную общность. Каждая цивилизация в свое время казалась непобедимой, неизбежной и устойчивой, так же, как выглядит наша, более глобализированная культура сегодня, но каждая оказалась эфемерной. Наша нынешняя ситуация, глобальный рост народонаселения с параллельным разрушением мест обитания по всему миру, предоставляет человечеству следующий тест на устойчивость. Предотвращение альтернативных состояний путем оценки современных экосистем. Прежде чем увидеть масштаб и степень угроз, направленных как против современной человеческой цивилизации, так и исходящих от нее, важно понять, что именно экосистемы делают для нас. Слишком часто такое слово, как экосистема, встречается как нечто где-то там, место за пределами наших миров, например, как лес или озеро. И поэтому его разрушение может показаться печальным, но не обязательно важным. Но люди по-прежнему, как и наши предки, на протяжении всей истории и предыстории человечества извлекают выгоду из экосистем, предоставляющих целый ряд ценностей и услуг, как объясняет Гретхен Дейли в своей работе 1997 года «Службы природы. Социальная зависимость от природных экосистем». Экосистемные услуги могут варьироваться от микробиологической обработки сточных вод, дающих чистую питьевую воду, до стабилизации почвы с помощью растений, предотвращающих эрозию и дающей возможность развиваться сельскому хозяйству. В их числе также приливные соленые болота, мангровые леса и коралловые рифы, защищающие береговые линии от эрозии и ураганов. Концепция экосистемного обслуживания оказалась крайне важной для правильной оценки работы, выполняемой экосистемами для человечества, поскольку они выставляют счет за эту работу. Эта модель помогает предпринимателям, политикам и широкой общественности осмысленно общаться друг с другом относительно ценности наших экосистем и позволяет лучше расставить приоритеты в отношении пределов и издержек воздействия на окружающую среду. Некоторые из этих экосистемных услуг уже упоминались – Например, в тропических дождевых лесах и коралловых рифах обитают организмы с долгой эволюционной историей адаптации и химической защиты, что делает эти экосистемы возможными банками средств лечения болезней. Они представляют собой незаменимые хранилища для всей Земли и здоровья человека. Тропические дождевые леса также являются крупнейшими сохранившимися наземными системами поглощения углерода, удаляющими углекислый газ из атмосферы и производящими кислород. Растительные экосистемы береговых линий являются одними из самых ценных поставщиков экосистемных услуг на нашей планете. При этом они находятся в числе географических регионов, подвергающихся самой нещадной эксплуатации. Экономисты-экологи подсчитали, что в расчете на единицу площади приливные засоленные болота и мангровые леса ценнее для людей, чем харизматические экосистемы коралловых рифов и тропических дождевых лесов. Это неожиданное осознание проистекает из оценки разнообразных выгод, обеспечиваемых такими водно-болотными экосистемами. В умеренном и тропическом климате приливные засоленные болота и мангровые береговые линии действуют как поглотители и накопители углерода, со временем преобразующегося в уголь и природный газ. Если эти поглотители останутся нетронутыми, они станут буфером и будут сглаживать изменения климата Земли. Растительность также предохраняет береговую линию от эрозии и связывает отложения, оставшиеся после сотен миллионов лет, выветривания, создавая место обитания живых организмов. А прибрежные и болотные угодья осуществляют то, что становится все более важным из-за более интенсивных и частых штормов, вызванных глобальным потеплением. Они действуют как волноломы, рассеивая энергию волн до того, как те могут достичь земных экосистем и городов. И, наконец, приливные болота и мангровые заросли являются природными сооружениями для очистки сточных вод. Микробные сообщества водно-болотных угодий биохимически обрабатывают поверхностные водостоки действительно настолько хорошо, что они все чаще используются в создаваемых людьми инженерных системах очистки сточных вод. Одним из примеров утраты экосистемных услуг из-за вмешательства человека является «Великий пыльный котел» начала XX века. Тим Иган в своей книге 2006 года «Сквозь пару невзгод. Нерассказанная история переживших великий пыльный котел» описывает, как американские фермеры, вдохновленные правительственными мерами поощрения 1930-х годов, пытались превратить покрытые высокой травой прерии американских равнин в хлебородные угодье. Это привело к экологической катастрофе колоссальных масштабов, Распашка древней пастбищной экосистемы в попытке ввести ее в сельскохозяйственный оборот высвободила верхний слой почвы на юго-западе США в полевые облака, затмившие небо над находящимся за три с лишним тысячи километров Нью-Йорком. Это явление вызвало появление поколения безнадежности в романе Джона Стейнбека Грозди гнева». В 1935 году одна из самых сильных пыльных бурь одновременно охватила Чикаго, Нью-Йорк и Атланту пылевым облаком, простирающимся на 2900 километров и весом 350 миллионов тонн. Пыльный котел периода Великой депрессии – это классическое, вызванное человеком, альтернативное состояние. Альтернативное состояние возникает, когда положительные обратные связи, создававшие, поддерживавшие и стабилизировавшие исходное состояние, теряются и заменяются обратными связями, поддерживающими и стабилизирующими ухудшенное состояние, что потом препятствует восстановлению. Одним словом, формируется новая природа, бросающая вызов силам сохранения, поскольку альтернативные состояния могут меняться быстро и практически без предупреждения. В случае американских великих равнин характерной особенностью первоначального состояния были связывающие почвенный субстрат травы, эволюционировавшие в сторону устойчивости к пасущимся животным и степным пожарам. Эта экосистема была одной из самых разнообразных с множеством растений и животных из-за доминирования высоких степных трав на большей части североамериканского континента никто не подозревал о хрупкости равновесия которые они поддерживали, колонизируя и стабилизируя весьма неустойчивую среду обитания. Как и у айсбергов, у исконных трав прерий, большая часть биомассы скрыта под поверхностью глубоко укоренившихся плотных связывающих почву корнях и улиционировавших так, чтобы переносить экстремальные климатические условия, такие как засуха и сильные ветры. Фермеры-мигранты не знали, насколько эта экосистема зависит от экологического и эволюционного прошлого этих трав и как на нее повлияют их сельскохозяйственные культуры, коэволюционировавшие совместно с людьми в иных условиях. Связывающая способность высоких степных трав была утрачена, и жизнь на Великих Равнинах подпала под действие суровой погоды и засух. Рыхлая почва превратилась в сообщество осадочных пород с динамикой, напоминающей песчаные дюны. Мы наблюдаем аналогичные процессы по всему земному шару. Пыльные бури, вызванные крупномасштабными попытками обработки засушливых лугов, затронули все континенты на Земле, кроме Антарктиды, и стали причиной межконтинентального перемещения почв. Более того, эти события могут иметь глобальные последствия – Ученые обнаружили, что пыль и связанные с ней микробы из африканской пустыни Сахара, например, могут перемещаться в пылевых облаках через Атлантический океан, вызывая вспышки опасных для ряда видов кораллов заболеваний в Карибском бассейне. Нарушения человеком систем важных экосистемных услуг достигли глобального масштаба. Насколько нам известно, из сопоставления фактов естественной истории сообществ, экспериментальной экологии сообществ и теории экологии, если экосистемы выводятся из своих ранее поддерживавшихся положительными обратными связями саморегулируемых стабильных состояний в альтернативные состояния, как правило, в результате воздействия человека, восстановление идет с трудом, долго и часто с малой вероятностью успеха. Продуктивность естественных природных экосистем, особенно находящихся в маргинальных, потенциально лимитированных местах обитаниях, зависит от так называемых «ключевых» биологических видов, улучшающих среду обитания и обеспечивающих биоразнообразие экосистемы. Если эти ключевые виды, например, спробол американских прерий, будут утрачены или заменены внешне схожими, но функционально иными видами – Среда обитания обретет новую стабильность в своем альтернативном, как правило, менее продуктивном состоянии, дополненном собственными усиливающими обратными связями. Таким образом, вмешательство человека изменяет структуру и компонентный состав целых экосистем, по большей части с потерей экосистемных услуг, сформировавшихся для максимизации продуктивности естественных сообществ. К несчастью, это антропогенное преобразование продуктивных сред обитания в альтернативные состояния или в прямой коллапс происходит в описанных нами бесценных экосистемах. Имеющая давнюю историю вырубка лесов все еще интенсивно продолжается, удаляя деревья, являющиеся важными поглотителями углерода, стабилизаторами почвы и модификаторами погоды и среды обитания. Период с 2000 по 2005 год глобальные потери лесного покрова составили более полутора миллиона квадратных километров, что составляет 0,6% в год. Это значение может показаться небольшим, но фактически оно эквивалентно площади штата Мэриленд. Наибольший ущерб несут тропические леса Амазонии, освобожденные от леса земли, используются для выпаса скота и посевов сои. Тропические леса Амазонии составляют более половины тропических лесов мира – но с 1970-х годов почти 20% из них были потеряны. Кораллы тоже истребляются на наших глазах. Повышение температуры морской воды разрушило симбиотический мутуализм кораллов и водорослей и привело к обесцвечиванию кораллов. В Карибском бассейне доля живых коралловых покровов в обитания коралловых рифов в конце 1970-х годов оценивалась почти в 60%. Но к 2012 году в тех же местах она сократилась до менее чем 10%. Сегодня в большинстве мест обитания кораллов на мелководных рифах Карибского бассейна преобладают мертвые коралловые скелеты, часто заросшие водорослями. Это еще один пример альтернативного состояния среды обитания, возникшего по вине людей, поскольку чрезмерный вылов рыбы удаляет растительноядных рыб, способных сдерживать быстро растущие водоросли. Без их ограничивающего воздействия морские водоросли обгоняют в росте кораллы, блокируя солнечный свет и препятствуя их росту. Безрассудно забирая из этой экосистемы нужное нам для собственного пропитания, мы эгоистично игнорировали тот факт, что растительноядные рыбы и водоросли состоят в критически важном партнерстве, сложившемся на протяжении их тысячелетий общей естественной истории. Прибрежным экосистемам, таким как соленые приливные болота и мангровые леса, повезло еще меньше, поскольку они чрезмерно эксплуатировались с самого возникновения цивилизации. Эти экосистемы, часто уничтожительно называемые клоаками, нередко используются как мусорные свалки или осушаются и засыпаются для сельскохозяйственного использования. Их ценность и создавшие их сложные симбиогенетические отношения бездумно игнорировались. Тропические мангровые леса вырубали, например, для производства древесного угля, строительных материалов и для развития креветочных ферм и прибрежных курортов. Эти виды деятельности уничтожили менее 35% мировых мангровых зарослей. Всего за последние три десятилетия мангровые леса, защищавшие береговую линию Ривьеры Мая в Мексике, уступили место огромным курортам. В умеренных зонах приливные соленые болота были заменены сельскохозяйственными пахотными землями, пастбищами, автомобильными и железными дорогами, жилой застройкой и торговыми центрами, что привело к потере половины приливных соленых болот во всем мире. После удаления мангровых зарослей или приливных соленых болот, возникающее в результате этого альтернативное состояние с высокой засоленностью почвы и низким содержанием в ней кислорода, чрезвычайно затрудняет восстановление. Появились мощные новые обратные связи, ограничивающие возможности укоренения там растительности и ее процветания. Последний пример, аналогичный американским прериям, связан с подводными лугами морских водорослей. Морские водоросли процветают на мелководьях, В среде обитания без труда эксплуатируемые людьми уязвимы для многих экологических стресс-факторов, таких как стоки наносов и цветение воды. При этом они, подобно степным травам прерий, связывают отложения, делая возможным разнообразие жизни в их экосистеме. Экосистемные услуги морских водорослей, обрабатывающих нагрузку по водным осадкам и биогенным веществам, оцениваются в 1,9 триллиона долларов в год. Но места обитания пластов морских водорослей исчезают сегодня со скоростью 11 тысяч гектаров в год, и 29% известных водорослевых морских лугов уже утрачены. Эти показатели потерь сопоставимы с таковыми в только что упомянутых экосистемах, что делает подводные луга морских водорослей одной из экосистем нашей планеты, находящихся под наибольшей угрозой. Несмотря на эту мрачную картину, Мы достигли больших экологических успехов в обращении вспять давних вызывающих уныние нарушения среды обитания. Например, 40 лет назад в экосистемах с преобладанием человека загадочным образом начали стремительно вымирать хищные птицы, угрожая трофической структуре и равновесию природных экосистем. Затем произошло знаменитое открытие Рэйчел Карсон, изложенное в 1962 году в ее популярной книге Безмолвная весна. Как оказалось, Широко используемый чудо-инсектицид ДДТ концентрировался в пищевой цепи, достигая хищных птиц и постепенно ослабляя скорлупу их яиц до тех пор, пока они не теряли способность производить жизнеспособное потомство. Запрет ДДТ привел к впечатляющему возрождению хищных птиц в ландшафтах, где доминируют люди. Аналогичная история успеха произошла с водорослевыми лесами у западного побережья Северной Америки. В середине XX века эти водоросли, среди которых обитает большое разнообразие видов, сокращались и исчезали с угрожающей скоростью. Экспериментальные и корреляционные исследования, проведенные Джимом Эстосом и его коллегами, показали, что этот крах был вызван чрезмерной добычей морских выдор с целью получения меха для популярных меховых шапок, лацканов и пальто. Меньшее количество морских выдор, поедающих растительноядных морских ежей, означало увеличение популяции морских ежей и потерю донных водорослей из-за их активного поедания. Возвращение морских выдор обратно в районы, где они были истреблены, привело к возвращению зарослей морских водорослей и связанного с ними биологического разнообразия вдоль западного побережья. Эти положительные результаты дают некоторую надежду на то, что мы сможем обратить вспять альтернативные состояния, которые мы вызвали – нарушив равновесие в наших экосистемах. В конце концов, альтернативные состояния учат нас двум важным и связанным истинам. Первое, наш биологический вид отрицательно влияет на экосистемы вокруг нас. И второе, сложные и развитые механизмы нашего мира будут стремиться к стабильности, даже если эта стабильность делает улучшение экосистемы практически невозможным. Не признавая своей роли партнеров по сотрудничеству в мире, мы меняем саму структуру экосистем, таким образом, что это угрожает населяющим их другим биологическим видам. Мы показали, что можем обратить вспять некоторые из этих изменений, лучше осознавая взаимные последствия наших действий и ограничивая наше воздействие на мир природы. Но есть еще одна экосистема, находящаяся в настоящее время под угрозой человеческой деятельности и перехода в альтернативное состояние. Эта экосистема затрагивает все обсуждаемые здесь среды обитания и здесь для устранения антропогенной угрозы потребуется гораздо больше, чем запрет на инсектицид или реинтродукция вида. Можно ли расширить наши успехи в обновлении экосистем до глобального уровня, чтобы исправить планетарные проблемы изменения климата, закисления океана и хищнического истощения ресурсов? Можем ли мы отыскать решения, требующие предвидения и группового сотрудничества, даже если они потребуют преодоления нашего закоренелого инстинкта эгоистичных генов, пытающихся выиграть в краткосрочной перспективе и любой ценой? Изменение глобальных систем За последние два столетия мы стали зависимыми от материалов, изготовленных из накопленной за сотни миллионов лет солнечной энергии. Окаменелый, спрессованный и сжиженный углерод, захороненный в ходе геологических процессов за долгую историю нашей планеты и ее форм жизни, добывался из подземных месторождений и выкапывался из захоронений в заболоченных местах для снабжения энергии нашего все более искусственного образа жизни. И когда мы сжигаем это топливо, мы эффективно переносим сотни миллионов лет упакованной солнечной энергии из хранилища углерода в виде торфа, угля и природного газа, В атмосферу Земли в виде углекислого газа. Концентрация углекислого газа в атмосфере, увеличившаяся с начала промышленной революции почти на 30%, создает то, что мы называем парниковым эффектом. Вызывающие этот эффект газы поглощают и задерживают солнечную энергию в нижних слоях атмосферы, нагревая поверхность Земли и повышая температуру атмосферы. Другими словами, люди выделяют все больше и больше энергии в атмосферу, одновременно отправляя в небо соединения, препятствующие поглощению этой энергии. Связанное с деятельностью человека увеличение выброса парниковых газов является движущей силой глобального потепления, подкисления океана и каскада, связанных с этим проблем, в свою очередь создающих альтернативные состояния по всей планете. По сути, правильнее было бы даже сказать, что мы переводим саму нашу планету в альтернативное состояние. Несмотря на нашу относительно короткую историю жизни на Земле, как однажды написал Карл Саган, если бы история Земли была сжата до 24-часового дня, современные Homo sapiens не появились бы ранее 23-50, а цивилизация началась бы всего за пару минут до полуночи. Мы подталкиваем процесс изменения глобальных структур, изменяя один из их фундаментальных элементов – температуру. Температура является одной из самых могущественных сил на Земле. Она влияет на всю жизнь, контролируя скорости химических реакций, и изменяя плотность газов и жидкостей. Следовательно, глобальное потепление изменит изобилие и распределение организмов по всей планете, превратив исторически богатые сельскохозяйственные угодья в пустыни и исторически непродуктивные пустыни в сельскохозяйственные угодья – и оно будет перемещать океанические течения, изменяя среду обитания морских видов. Эти сдвиги произойдут независимо от политических границ, усугубляя конфликты в мире сокращающихся продовольственных ресурсов. Наше понимание истории до этого момента показывает, помимо прочего, что если изменение температуры окажет существенное влияние на сельскохозяйственное производство, то серьезные последствия, вероятно, будут включать экономическую инфляцию, войны, голод – и возможное сокращение численности населения мира. Исторически океаны выступали в качестве важного буфера, модулирующего изменения глобального климата, однако антропогенное воздействие ограничивает способность океанов выполнять эту важную работу. В океанах растворено от 30 до 40% антропогенного углекислого газа, формирующего угольную кислоту, подкисляющую воду. Это серьезная биологически новая проблема в морских экосистемах. Высокая кислотность, к примеру, ограничивает способность организмов, таких как кораллы и брюхоногие моллюски, строить свои карбонатные скелеты, защищающие их от жары, потери воды и хищников. Это может даже приводить к растворению существующих скелетов из карбоната кальция. Карбонат кальция, как хорошо знают любители морских аквариумов, сглаживает колебания кислотности океанов. Таким образом, закисление океана может привести экосистемы океана в непредсказуемые хаотичные альтернативные состояния. Последствия могут быть ужасными, включая потерю целых видов ныне беззащитных моллюсков, крабов, морских ежей и устриц, являющихся частью обширных пищевых цепей, и уничтожение способности кораллов расти и строить свои острова в тропических морях, предотвращающих их от гибельного затопления наступающим морем. Второй серьезной проблемой изменения климата для человека является повышение уровня моря. Это и уже сейчас верно для населения сконцентрировано в прибрежных средах обитания, где поднимающееся море вторгается в города и деревни. Повышение глобальной температуры растапливает полярные ледниковые шапки быстрее, чем прогнозировалось, и термически расширяет теплеющий океан. Это означает, что такие низменные страны, как Голландия, Китай, и такие районы, как бассейн Миссисипи и такие города, как Нью-Йорк, Амстердам, Копенгаген, Санкт-Петербург и Венеция – находятся под угрозой затопления в течение следующего столетия. Многие из этих и других исторических городов на побережье были построены в средние века на искусственных береговых линиях, но происходящее сейчас вследствие действий человека быстрое повышение уровня моря идет быстро и угрожает этим группам населения. Консервативные оценки подъема уровня моря в течение следующего столетия представленные межправительственной группой экспертов по изменению климата, IPCC, оказываются заниженными, хотя и они предсказывают увеличение от 0,5 до 1 метра в большинстве умеренных широт. Эти изменения имеют непосредственные последствия, такие как недавний айсберг размером со штат Лавера, отколовшийся от ледяного щита Антарктики. Это крупнейшее подобное событие за всю историю наблюдений. Повышение уровня моря означает, что крупные прибрежные города и страны по всему миру столкнутся с кризисом по ликвидации последствий наводнений и значительными потерями земель в течение жизни наших детей. Это уже происходит в некоторых городах. Бывший экономический центр мира в XIV веке Венеция больше не развивает торговлю специями, а вместо этого занимается серьезными проблемами подъема уровня моря. Когда я последний раз там был, городская площадь во время прилива была затоплена по щиколотку морской водой. Изменение климата является фактором, создающим еще одну угрозу для прибрежных систем, которую мы называем эфтрофикацией. Эфтрофикация возникает, когда избыток удобрений, обычно промышленных искусственных удобрений, стимулирует чрезмерный рост определенных организмов, душащих затем другие организмы в экосистеме. Эвтрофикация истощает запасы кислорода и приводит к регулярным вымираниям, некоторые из которых происходят ежегодно в Мексиканском заливе и охватывают регионы размером с Техас. Бассейн реки Миссисипи также страдает от этого, поскольку бесчисленное количество неподвижных и мобильных морских организмов погибает от истощения кислорода. Эти ежегодные вымирания стали настолько привычными, что проникли в региональную культуру. Вдоль побережья Мексиканского залива проводятся крабовые юбилеи, сопровождаемые долгожданными выборами юной королевы Крабовые юбилея, происходящие, когда крабы в поисках кислорода массово мигрируют к береговой линии, где их легко собирать. Такие юбилеи стали популярны с начала XX века, когда началось интенсивное использование азотных удобрений. Подобные события происходят и в районе моего второго дома в Род-Айленде, где проводятся празднества, связанные с циприной, знаменитым моллюском с твердой раковиной, ставшим популярным в связи с сериалом Гриффины. Это один из немногих крупных организмов, способный выживать в загрязненных стоками септиков в водах залива Нарагансет круглый год. В летние месяцы вследствие истощения кислорода в воде хищники и конкуренты этих моллюсков откачевывают или гибнут и выживают только циприны что происходит за счет частичного растворения его раковины из карбоната кальция для буферизации кислотных конечных продуктов и его теперь замедленного анаэробного метаболизма. Он переживает лето, фактически затаив дыхание. Поскольку моллюск выживает, Рот-Айленд с гордостью идентифицирует себя как штат Циприны, а не септиков. Такие явления характерны не только для Северной Америки. Прибрежные обескислороженные мертвые зоны стали еще одним новым нормальным, новым альтернативным состоянием. С тех пор, как китайское правительство предписало перейти от традиционного стиля аграрного земледелия к более западным промышленным моделям, ядовитое цветение водорослей или красные приливы увеличились по площади и частоте, на порядок, и почти 80% китайских коралловых рифов погибли. Существует также азиатский аналог цеприны, ставший за последние несколько десятилетий доминантным в гипоксических устьях азиатских рек. Глобальный масштаб изменений климата только усложняет задачу понимания того, как мы меняем и формируем миры, существующие в нем разнообразные экосистемы. Одной из насущных проблем для ученых является отсутствие надежной основы для понимания многочисленных воздействий человека и того, как они работают друг против друга или друг с другом в данной экосистеме. Мы изучили эти воздействия индивидуально. Следующим шагом является разработка моделей для изучения комбинированных интерактивных эффектов, Нам известно, что человеческие воздействия обычно приводят к синергическим, мультипликативным, непредсказуемым сюрпризам, а не к простым, предсказуемым и аддитивным результатам. Эти непредсказуемые проблемы не сулят ничего хорошего для нашего будущего. Более того, уже поврежденные экосистемы более уязвимы для дополнительных угроз, поскольку пищевые сети упрощаются и поэтому имеют меньше возможностей для изменений. Но опять же, множественные человеческие, нарушающие факторы экологического стресса, могут иметь различные последствия. Например, азотная эфтрофикация обычно приводит к появлению большого количества зависимых от азота организмов, таких как сорные растения или водоросли. Но другие факторы стресса, такие как изменение климата или хищническое истощение популяции, например, вследствие перелова рыбы, будут иметь непредсказуемые результаты. Потепление климата может увеличить частоту и тяжесть заболеваний, влияя на размножение водных растений, а чрезмерный вылов будет иметь разные результаты в зависимости от того, истощается ли популяция хищных, всеядных или растительноядных рыб. Эти проблемы особенно трудно разрешимы, пока наука остается в пределах кабинетов или лабораторий, а ученые игнорируют призыв Луи Агасиса изучать природу, а не книги. Только наблюдательные и активные исследования могут сохранять науку актуальной для нашего меняющегося мира. Более четырех десятилетий назад Джон Холдрен и Пол Эрлих утверждали, что антропогенная деградация и истощение окружающей среды – это не локальные обратимые проблемы, а скорее снежный ком и всеобщие проблемы с необратимыми неизвестными последствиями для человечества. К сожалению, мы больше не можем действовать, как советует популярная наклейка на бампере «Думай глобально, действуй локально». Трагедия общего достояния в настоящее время носит глобальный характер, и только радикально изменив наши отношения с Землей, мы сможем предотвратить дальнейшее разрушение положительных обратных связей, делающих возможной жизнь на нашей планете. Это требует переосмысления того, кем мы являемся». Грет Хендейли из Стэнфордского университета стала пионером концепции экосистемных услуг и ее применения. Ее проект «Природный капитал» стал долгожданным лучиком света в темном царстве этого кризиса. Причем монетизация экосистемных услуг мы можем стимулировать как наши корыстные мотивы, так и наше стремление к сохранению природы, поощряя сотрудничество, а не конкуренцию. Подобно тому, как конкурирующие первобытные микробы объединили усилия, сформировав эукариотические и клеточные взаимные механизмы, а человеческое сотрудничество смягчило соперничество и придало импульс сельскохозяйственной революции, монетизация экосистемных услуг может сдвинуть уравнение естественной истории в пользу сотрудничества и сохранения. Такой подход привел, например, к тому, что город Нью-Йорк признал, что охрана водосборных бассейнов обходится дешевле, чем их очистка – Приняв проверенную временем стратегию преодоления индивидуальной конкуренции, в данном случае финансовой конкуренции, посредством сотрудничества, этот инновационный подход может соединить глобальные и локальные проблемы и решения. Более 200 миллионов правительственных чиновников и граждан Китая, развивая эту идею и применяя нисходящий правительственный подход, работают над проверкой концепции практических подходов, направленных на максимизацию связывания углерода, биоразнообразие, борьбу с наводнениями, борьбу с песчаными бурями и очистку воды». И наоборот, в случае устьев рек Северной Америки применяется более низовый подход, начинающийся на местном и региональном уровнях и нацеленный на расширение в национальные проекты. Первоначально восстановление популяции мидий, моллюсков, в вонголи и устриц в этих устьях было в значительной мере символическим. Но такие организмы фильтруют и очищают близлежащие прибрежные воды, и использование этих преимуществ привело к расширению этих программ, а также проектов по восстановлению пастбищ морских водорослей и приливных слончаковых болот в региональные и национальные инициативы. Сейчас как никогда важно освещать и поощрять эти проекты, потому что они представляют прообраз будущих объединений и союзов, возможных и действительно необходимых для здоровья нашего собственного биологического вида – и многих других видов на всей нашей планете. Эволюция и информация Стоит вспомнить еще раз, каким стал наш нынешний мир благодаря зарождению и диверсификации жизни, когда симбиогенез создал фотосинтезирующие микроорганизмы и сине-зеленые водоросли. Через сотни миллионов лет, когда эти организмы насытили атмосферу кислородом, Это сделало возможным окислительный метаболизм и развитие сложной жизни, благодаря механизмам положительной обратной связи, сформировавшим эту историю жизни. Это те самые механизмы, которые работают каждый день в наших экосистемах, формируя кооперативные мутуалистические отношения видов, поддерживающие их разнообразие и устойчивость среды обитания. И это те механизмы, которые мы разрушаем. Разрушение среды обитания – это не просто уничтожение леса или загрязнение реки. Широкомасштабное разрушение среды обитания, которым мы занимаемся сегодня, переписывает сами коды этих мест обитания. Мы начинаем осознавать в общих чертах, сколь взаимосвязана и взаимозависима жизнь на нашей планете как раз в то время, когда мы стали страдать от последствий наших прошлых и продолжающихся вмешательств в природные системы. Поддержание человеческой цивилизации на плаву вовлекло нас во множество вредных отношений с миром природы, как, например, использование пестицидов в современном сельском хозяйстве. Сокращение популяций опыляющих птиц, пчел и летучих мышей из-за использования этих пестицидов угрожает успешному развитию растений, эволюционировавших вместе с этими видами и нуждающихся в них для опыления. Это породило индустрию услуг по опылению, где пчел перевозят через континенты туда, где они необходимы, обеспечивая опыление для культур, потерявших своих естественных симбиотических партнеров. Мы почти не представляем последствий для природных экосистем, которым приведут сокращение и потеря опылителей. Разрушение этих мутуализмов, как кажется, является лейтмотивом в истории человечества с тех пор, как люди впервые истребили самых крупных хищников и другие человеческие виды. В прошлом веке промышленное океанское рыболовство тихо и быстро низвело численность крупных морских хищников до 10% от биомассы до индустриальной эпохи, опять же, с последствиями нам пока неизвестными. Другими словами, эволюция Homo sapiens привела к появлению вида, способного перехватить процессы эволюции и направить мир в сторону своей собственной выгоды. «Мы больше не являемся частью пищевой сети и даже не просто находимся на ее вершине», Мы способны технологически преодолевать многие прошлые ограничения естественной истории, по крайней мере, в очень короткий срок. И все же продолжающееся давление естественного отбора означает, что мы по-прежнему склонны к доминированию, импульсу лишь отчасти смягченному человеческим разумом. Следовательно, люди живут в экзистенциальном состоянии между свободой и ограничением, в отличие от любого другого живого организма на нашей планете. Теперь, когда мы сталкиваемся с множеством ресурсных ограничений такого рода, исторически и предсказуемо провоцировавших насилие, включая войну и геноцид, мы должны перед лицом правды признаться себе, что мы можем и чего не можем сделать, зная, что у нас есть потенциальная сила для контроля и изменения траектории цивилизации и жизни на нашей планете». Естественные истории всех популяций, растений и животных регулярно сталкиваются с ограничением ресурсов и трудноразрешимыми проблемами. В закрытых системах эти проблемы решаются экологически с помощью сокращения популяции или даже ее гибели. Например, остров Пасхи представлял собой по существу закрытую систему, рухнувшую до того, как люди смогли приспособиться к нехватке ресурсов. В открытых системах ограничение ресурсов приводит к тому, что виды уходят дальше, чтобы найти больше ресурсов, расширить их использование и подтолкнуть окружающую среду в сторону их большего производства. И все это для поддержания роста популяции. Примером открытой системы могла бы стать сельскохозяйственная революция в плодородном полумесяце, где аграрные технологии разрабатывались и распространялись по всему миру. По сей день аграрные технологии составляют основу глобального сельского хозяйства – Но одновременно поддерживаемый им рост населения быстро привел нас к периоду ограниченности ресурсов. Открытая ранее система из-за перенаселения и глобализации становится закрытой. Некоторые ученые считают, что следующий этап человеческой цивилизации будет связан с новым коэволюционным партнерством, с искусственным интеллектом. В своей книге Sapiens Краткая история человечества» Юваль Харари утверждает, что эта эволюция может помочь нам подняться над нашими нынешними естественными историческими зависимостями. «Можно привести убедительные аргументы в пользу того, что это уже происходит, сославшись на повсеместное распространение смартфонов и опций GPS-навигации в наших автомобилях как дополнений и заменителей человеческой памяти». Мы вполне можем находиться на пути, формирующем наши отношения с искусственным интеллектом, подобным тому, как наши предки строили отношения с волками, в конечном итоге превратив их в соратников-воинов, помогающих нашему собственному развитию. Как было предсказано, к 2020 году у 90% людей будут мобильные телефоны. Спустя всего полвека люди изменились, полагаясь на эту технологию разнообразными революционными способами. Как естественный отбор отреагирует на эту зависимость? Потеряют ли люди, подобно пещерным рыбам, потерявшим ненужные им глаза, определенные когнитивные способности, когда они станут менее важны для нашего выживания? Как это повлияет на рост народонаселения, учитывая, что естественный отбор вознаграждает высокий уровень воспроизводства? Хотя сегодня невозможно сомневаться или отрицать важность технологии искусственного интеллекта, Я не верю, что такие инструментальные разработки позволят избежать экологических проблем, с которыми мы все чаще сталкиваемся, и не обеспечат человечеству стабильное здоровое будущее. Чтобы это произошло, искусственный интеллект должен будет либо сделать своих человеческих симбионтов малочувствительными к проблемам доступности ресурсов и деградации окружающей среды, либо выработать совместные решения этих проблем. Последний вариант, потенциально более пугающий, и, скорее всего, он будет включать в себя андроидов-муталистов, вытесняющих человеческое доминирование, диктуемое нам нашими эгоистичными генами. В любом случае, мы должны противостоять движущим нас изнутри как заводную игрушку эволюционным факторам, руководившим нашими устремлениями и развитием, нашими технологиями и нашими войнами. Мы должны укращать, контролировать и использовать эгоистичные гены, ответственные за наш успех как биологического вида, но теперь управляющие нашей жадностью. На фундаментальном уровне надежды человечества заключаются в способности регулировать наш генетический настрой на доминирование. Близорукое избирательное давление, приведшее к нашему глобальному доминированию, если его не остановить, приведет к глобальным катастрофам. Мы должны вернуться к нашим кооперативным корням. Осуществить сдвиг, который будет казаться неестественным и противоречащим интуиции. На каждом крупном этапе в истории Земли сотрудничество облегчало выход из конкурентного тупика, а кооперативная эволюция играла ведущую роль в даровании господства нашему биологическому виду. Но это происходило вслепую, без видения конечной цели. Мы должны вернуться к нашим симбиогенетическим корням и мутуалистическим взаимоотношениям, развивая их... С сознательными намерениями, целенаправленно выбирая жизнь и развитие с другими, будь то другие нации, мифологии или биологические виды. Такое сотрудничество с другими обитателями нашей общей планеты ⁇ единственный способ не стать жертвами нашего собственного эгоистичного успеха.